Глава 3. Дон и Нига Веласко де Гаро Девушка с козочкой сидела за одним из окружающих венту холмов, а потому и не могла видеть ни того, как юноша въехал во двор венты, ни того, как он покинул ее. Она чутко прислушивалась, не донесется ли до нее предательский шум. Несколько раз вопрошающе поднимала к небу свои чудные глаза и как бы удивлялась, каким образом мог благополучно проехать такой богатый и красивый молодой человек. Вполне естественно, что, оставаясь на своем месте и не слыша разговора путешественника с хозяином гостиницы, она не подозревала, из каких корыстных побуждений хозяева Венты выпустили целым и невредимым вестника любви прекрасной Доньи Флор. К тому же, как раз в тот момент, когда Дон Рамиро давила, отдав все распоряжения, чтобы Вента Короля Мавров могла достойно принять Дона и Веласко и его дочь, выехал со двора и направился к Гранаде, наша цыганочка увидела приближавшегося элегантного гафурьера, открывавшего некое шествие. Было отчетливо видно, что шествие разбилось на три отряда. Первый отряд, служивший авангардом, который, как мы уже сказали, появился на западном склоне небольшой горы, состоял всего из одного человека, принадлежавшего к штату Дона и Веласко. Одежда его походила и на ливрею, и на военный мундир, похожий на мундир полевых сторожей, бывших слугами в мирное время и обращавшихся в солдат в часы опасности. На боку у него висел щит, В руках он держал прямо как копье, оперев приклад о бедро, мушкет, тлеющий фитиль которого не оставлял сомнения в том, что в случае нападения караван сумеет постоять за себя. Корпус армии, отставший шагов на 30 от авангарда, состоял из старика 60-65 лет и девушки лет 17-18. Наконец, за ними, на некотором расстоянии, двигался арьергард, состоящий из двух слуг со щитами у бока и с дымящимися мушкетами у бедра. В общем, двое господ и трое слуг. Так как слугам нашей истории отведена второстепенная роль, а главные роли сыграют господа, то мы позволяем себе пренебречь слугами Нунисом, Камаско и Фарибио, чтобы преимущественно познакомиться с Доном и де Виласко и его дочерью Доньей Флор. Как мы уже сказали, Дон Эниго де Веласко был старик лет 60-65, хотя слово «старик», пожалуй, не подходит к человеку не молодому годами, но крепкому телом. И правда, по его едва сидеющей бороде и по прическе, которую он носил, подражая Филиппу Красивому и Фернанду Католику, и в которой чуть проглядывали седые волосы, ему можно было дать самое большее лет пятьдесят-пятьдесят А между тем он мог не скрывать своего возраста, ибо в годы блестяще проведенной молодости и зрелости оставил не один глубокий след в жизни своей страны на разных страницах ее истории. Тридцати лет Дон Иниго де Веласко, наследник одного из самых блестящих имен, принадлежавший к одной из наиболее богатых семей Кастилии, решил удариться в приключения, влюбившись в девушку, на которой он не мог жениться, так как отец Доньи Мерседес де Мондо был врагом его отца, а их отцы, в свою очередь, тоже давно враждовали. Наставником Дона Эниго де Веласко был отец Марчена, один из первых отцов церкви, признавший, рискуя пойти в разрез со священным писанием, доказательство Христофора Колумба о шаровидности земли. И Дон Эниго де Веласко, не столько по убеждению, сколько от отчаяния, принял тоже это учение и стал на защиту генуэсского мореплавателя. Известно, что пришлось вытерпеть при дворе католического короля этому несчастному гениальному человеку, которого даже наиболее доброжелательные советники Изабеллы и Фердинанда считали фантазером и сумасшедшим, после того, как он безрезультатно представил у себя на родине, в Генуе, разработанный им проект, по которому, направляясь на Запад, можно было попасть в государство Китай, открытое его предшественником Марко Поло. После того, как Жуан II оттолкнул Колумба от себя, подло подослав к нему лоцмана, чтобы сбить с толку экспедицию, которую во всеуслышание называли бессмысленной, он обратился к королю Арагонскому Фердинанду и к королеве Кастильской Изабелле, предлагая обогатить Испанию не городом, не провинцией, даже не государством, а целым Новым Светом. Восемь лет протекло в бесплодных просьбах и попытках, но однажды, по некоторой незначительной причине, положение изменилось. По счастью для знаменитого генуэзца, жизни приключения которого столько раз приводились как разительный пример превратности и судьбы, по счастью для знаменитого генуэзца, повторим мы, проведению было угодно, чтобы тогда, когда Христофор Колумб хотел отправиться в плавание, что по времени совпало с падением калифов в Испании, племянник ближайшей подруги королевы влюбился до потери сознания без всякой надежды на брак с любимой девушкой. Мы смиренно просим прощения у любви, называя ее незначительной причиной. Мы назвали причину, укажем и последствия. Племянник этот, имя которого мы уже знаем, был Дон Нигу де Веласко, князь де Гаро. тетка же его была Маркиза Беатриса де Мойя. Надо принять во внимание, что Маркиза де Мойя была нежнейшим другом и поверенной королевой Изабеллы. Мы упоминаем об этом для памяти. Скоро мы к этому вернемся. Что же касается Девиласка, то он решил покончить счеты с жизнью, и если он не был десять раз убит, то только потому, что смерть отступала от него, как от смельчака. Он неизменно был в первых рядах во время войн, которые вели католические короли против мавров. Он участвовал в штурме крепостей Ильёры и Маклина, таких неприступных укреплений столицы, что их называли «глазами гранаты». Он участвовал в осаде Велеса, когда Абу Абдалла пытался снять осаду с этого города и был отброшен с ужасными потерями. Он участвовал во взятии Хибальфара, когда город Ибрагима был взят и отдан на разграбление». Он был под стенами столицы Бавадилии, когда по испанской поговорке съели гранат по зернышку. Покорив все государство, город за городом, католические короли окружили старую часть города со стороны новой его части. Последнюю с ее валами, церквями, домами они назвали Санта-Фе в знак надежды и решения не прекращать блокаду гранады до тех пор, пока она не сдастся. Гранада пала 25 ноября 1491 года 897 год Геджеры Магометанского летоисчисления, в 22-й день лунного месяца Магарема. Для Колумба это было возвращение к деятельности после восьми лет ожидания. Король Фердинанд и королева Изабелла окончили дело, начатое Пелагом семь веков назад. Они покорили неверных Испаний. Конечной целью экспедиции Колумба должно было быть обращение неверных нового света. Для этого требовалось только две каравеллы морских судна, 100 человек экипажа и 3000 крон. Кроме удовлетворения интересов религии, Колумб обещал материальную выгоду в виде неистощимых золотоносных россыпей и залежей драгоценных алмазов. Как же было скупому Фердинанду и благочестивой Изабелле не поддержать это мероприятие, казавшееся выгодным с материальной и духовной точки зрения, допуская существование этого неизвестного мира и возможность обогащения? Сейчас мы скажем, что мешало в этом деле Колумбу. Христофор Колумб, осознавая значение своего подвига, требовал для себя звания адмирала испанского флота, титул вице-короля всех стран, которые он откроет, десятую часть добычи, которую добудет экспедиция, и наследование титулов и почестей, которые ему будут присвоены. Претензии его казались тем более преувеличенными, что Христофор Колумб, хотя он сам претендовал на происхождение от одной из наиболее знаменитых фамилий Пьяченцы, и хотя он написал королеве Изабелле, что если его назначат адмиралом то он будет не первым адмиралом в своем роду, что Христофор Колумб, повторяем мы, не мог представить доказательств своего благородного происхождения. А между тем при дворе распространился слух, что он был попросту сыном бедного ткача из Нерви. Эти претензии возбудили, между прочим, негодование архиепископа гранадского Фердинанда де Талаверы, которому их католические величества поручили рассмотреть проект генуэзского лоцмана, как обычно называли при дворе Христофора Колумба. Особенно задевало религиозное самолюбие Фердинанда де Талаверы требование Колумбам десятой части добычи. Эта часть представляла собой церковный доход под названием Десятины. Дела бедного Христофора Колумба складывались неудачно также и потому, что остальные три его требования: о возведении в чин адмирала, присвоении титула вице-короля и наконец наследственности этого титула, как это водится в королевской или княжеской семье, со своей стороны задевали гордость Фердинанда и Изабеллы. Властелины того времени совсем не были склонны равняться с простыми смертными, а Колумб был беден, происхождение его было темно. Рассуждал же он с такой гордостью, как будто он уже носил золотую корону Гваканагари и Монтесумы. В результате, после ожесточенных прений в Совете, где у Христофора Колумба было только два сторонника — сборщик податей в Арагоне Дон Луис де Сант-Ангел и директор финансов в Кастилии Дон Алоизо де Квинтонилья — Предложение Колумба было решительно отвергнуто к полному удовольствию короля Фердинанда, человека сомневающегося и материалиста, и к большому огорчению королевы Изабеллы, поэтичной и благородной женщины. Что же касается врагов Колумба, а их у него при дворе было много, то они считали решение совета окончательным и были уверены, что отделались навсегда от смехотворного мечтателя с его фантастическими обещаниями. но они не приняли во внимание Дона Инигу де Веласко и его тетку Маркизу Беатрису де Мойе. Действительно, на другой день после того, как архиепископ Дон Фердинанд де Талавера передал Колумбу отказ их католических величеств, отказ, который старались отклонить Дон Луис де Сантангел и Дон Алоизо де Квинтонилья, не лишавшие еще бедного мореплавателя надежды, Донья Беатриса вошла в молельню королевы и срывающимся голосом попросила у нее аудиенции своему племяннику. Изабелла, удивленная расстроенным видом своей подруги, внимательно посмотрела на нее, потом спросила с тем мягким выражением, с которым она обычно говорила со своими близкими, «Что ты сказала, дочь моя?» Дочь моя было дружеское название, которое королева Кастилии давала обычно, но не часто, своим исключительным друзьям. «Я имею честь просить, Ваше Величество, по просьбе моего племянника Дона Ниго де Веласко, дать ему прощальную аудиенцию». «Дона Ниго де Веласко», — повторила королева, стараясь вспомнить того, о ком шла речь. «Не тот ли это молодой капитан, что так отличился во время последней войны при штурме Ильёры и Маклина, блокаде Велеса, взятии Хибальфара и во множестве других случаев?» «Это он!» — радостно воскликнула Донья Беатриса, гордая тем, что имя её племянника пробудило в сердце королевы подобные воспоминания. «Да, да, Ваше Величество, это именно он!» — И ты говоришь, что он уезжает? — спросила королева. — Да, ваше величество. — В далекое путешествие? — Боюсь, что так. — Он покидает Испанию? — Мне кажется, да. — Почему же? — Он как будто чувствует себя не совсем удобно, что не может больше оказать никаких услуг вашему величеству. — А куда он направляется? — Я думаю, — сказала Доня Беатриса, что королева разрешит ему самому ответить на этот вопрос. И в то время как маркиза де Мойя, взяв на себя роль путеводительницы своего племянника, направилась к двери, королева Изабелла скорее по этикету, чем из потребности работы, села за вышивку хоругви в честь святой девы, заступничеству которой она приписывала счастливое взятие гранады, которая, как известно, сдалась без пролития крови. Минуту спустя дверь снова отворилась, вошел молодой человек в сопровождении Доньи Беатрисы и остановился, почтительно держа в руке шляпу в нескольких шагах от Изабеллы.